Глава 15. Какие-то цифры. «Повторяю в последний раз. Я могу сказать тебе по твоим параметрам в общих чертах и общими словами. А могу сделать все более-менее четко с числами», — заявил отшельник и внимательно на меня посмотрел. Я же смотрел на него в ответ. «Подстричь его, надеть очки, подобрать хороший костюм». «Будет превосходный профессор, седой и аккуратный». Ну что за дурацкая память профессор себе представил?» «И даже очень хорошо. А толк-то?» «Зато теперь меня зовут Бавлером. болеводное имя. Цифры. Числа!» «Воскликнул отшельник. Честное слово, я уже не знаю, как тебя вообще можно использовать, чтобы ты был мне полезен». «Да ты хоть сам себе-то можешь быть полезен, а?» «Могу», — уверенно отозвался я. И ощутил, что краснею, потому что перепутать цифры и числа... Да уж, последним дурнем надо быть, чтобы так тупануть. «Если оставить в общих чертах, то у тебя будет три уровня. Высокий, средний и низкий. С числами от нуля до десяти». «Так...» — я начал соображать, хотя мысли двигались у меня в голове со скрипом. Отшельник выжидательно смотрел на меня. «Цифры давай. Цифры даю!» — нехотя согласился старик. «По ловкости я бы оценил на четыре из десяти. Силу — шесть из десяти. Сообразительность — три из десяти, но это, знаешь ли, очень неплохо». «Так это просто оценка», — уточнил я. «Можно и так сказать», — кивнул отшельник. «Любые цифры — это оценка. Даже те три слова — низкий, средний и высокий — они тоже оценочные. Понимаешь?» Э. -э «Но с сообразительностью я не ошибся. Я все равно ничего не понимаю. Так это что, эксперимент? Игра?» Старик подошел ко мне, забрав нож и схватил меня за палец. «Проверить хочешь, играю я или нет?» «Я не то имел в виду!» — заголосил я, потому что отшельник умудрился впиться в мою ладонь с такой силой, что кровь едва не остановилась. «А что ты имел?» — строго спросил старик, медленно поднося острее клинка к моей коже. «Черт, да какой он сильный!» «Ничего я не имел. Я только подумал, что такие штуки в играх бывают. а, -а — старик отпустил мою ладонь. «По-другому и не скажешь О, «Ох, все-таки ничего серьезного». В ту же секунду нож вонзился в землю у меня между ног, значительно выше колен. Я вздрогнул и забрал оружие. «Я могу тебе и палец отрезать». Только тогда сила твоя уменьшится. Если ты бесконечности останешься, будешь здесь почти полным нулем. Два дня ты выживаешь в лесу, Бавлер. Выживший, который не помнит, кто он такой и откуда появился. Разве это не странно? Разве ты не находишь, что твое нахождение здесь противоестественно? И все же это не повод кидаться в меня ножами, возмущенно заметил я. «Ох, ну как же! Это же ведь все игра!» С легкой обидой ответил старик. Да что мне объяснить или нет?» «Дозволяю!» Пафос показался мне избыточным, но все же я попытался донести свое восприятие мира до отшельника. «Понимаешь, в играх есть такие параметры. Ну, как раз сила, ну или там ловкость, или еще что-нибудь. Всякие системы придумывают, чтобы персонажа прокачивать». «Не понимаю», — покачал головой старик. «Игры всякие знаю, карточные знаю, слова умею играть, в шахматы, но чтобы чего-то прокачивать, нет, не знаю». М -м -м, как бы тебе пояснить тогда...» «Вот ты управляешь персонажем». «Книжным?» — недоумевающе переспросил лесной житель. «Нет, игровым. Ты им играешь, управляешь». «И он живой?» «Нет», — протянул я, только что осознав, в какую глубокую задницу я провалился. «Или старик попросту псих. Но ты им можешь управлять, заставляешь его ходить туда-сюда, выполнять задания, получать опыт. Продолжай. Ничего не понятно, но уже становится интереснее. Выполнять задания, говоришь?» «Да, как вот ты отправил меня за тетрадью». «То есть ты намекаешь на то, что я тобой управляю?» Загремел голос старика. «Нет, это была бы шиза, полная». «Что было?» «Неважно». «Ну так вот, ты выполняешь задания, получаешь очки опыта, потом они меняются на очки навыков, когда ты достигаешь какого-то там уровня». «Надеюсь, речь не об интеллектуальном уровне, потому что в твоем случае все так себе». «Нет, просто уровни». «Всё, запутал. Запутал. Здесь тебе не игра. Нет уровней, нет очков. Я тебе предложил два варианта оценки. Словами и числами. Ты сделал выбор, знаешь, какой ты и кто ты. Но имя Бавлер так себе на самом деле». Поморщился старик. «Да ладно там имя». Отшельник запутал меня какими-то странными цифрами.